Глава 27 «Ты уверен, что у него режутся зубки?» «Спрашиваю, хотя мне не по себе. Кто я такая, чтобы указывать Богдану? Он отец, и он лучше знает. Правда, я сегодня пришерстила несколько интересных статей про прорезание зубов. Мы с Богданом сделали всё. Массировали дёсна, давали охлаждающую игрушку грызть и мазали гелем. Не помогало ничего». К вечеру у Ромы поднялась температура, и Богдан попросил отмерить жаропонижающие по инструкции. Я все сделала, а через час у Мелкого снова поднялась температура. Ты точно дала точную дозу по инструкции? Пять миллиметров я отмерить могу. Отвечаю резко, так что тут же себя отдергиваю. Он отец, а это его ребенок, и он сделает все, чтобы убедиться в правильности моих действий. Тем более, когда его сыну плохо. Спустя полчаса, когда температура только растет, я начинаю сомневаться в себе сама. Вспоминаю. Нет, я точно отдала 5 миллиметров, так как написано в инструкции. Это ведь ребенок? Я не могла ошибиться. Побудь с ним, я наберу Анжелику. Спрошу, как долго у него это. Вдруг она что-то напутала. Богдан дает мне ребенка на руки. Я крепко его обнимаю, пытаюсь успокоить. Сделай так, чтобы ему стало легче то, что это действительно режутся зубки, сомневаюсь. Особенно, когда замечаю, как трудно ромко дышит. Разве проблемы с дыханием могут быть при прорезывании зубов? «Ну что там?» – спрашиваю, когда возвращается Богдан. Она не помнит. Говорит, мне не было, а звонить ей уже поздно. «Может, поедем в больницу или вызовем скорую? Мне не нравится, как он дышит. Со свистом. Ты прислушайся». Да и температура так быстро при прорезывании зубов не поднимается, я читала. Богдан хмурится, внимательно смотрит на сына, а потом кивает. Снова кому-то звонит, подносит трубку к уху. Говорит, что нужна скорая помощь. До приезда врачей мы стараемся отвлекать Рому и постоянно меряем температуру. Давать еще одно лекарство так скоро нельзя. Да и температура пока в пределах допустимого. 38,3. До приезда врачей она поднимается почти до 39. Я уже прошу Богдана разбавить уксу с водой или дать другое лекарство. Мне страшно, я вовсе не привыкла ежедневно бороться с повышенной температурой у детей, да и видеть, как они капризничают и у них что-то болит, тоже. Несмотря на то, что ребенок не мой, я чувствую ответственность за него. Меня трясет от одной мысли, что с ним может что-то случиться что мы, не дай бог, провороним момент, когда температура вскочит слишком сильно. Когда раздается звонок в дверь, я позволяю себе выдохнуть. А когда в комнату заходит несколько человек, одетых в медицинские костюмы, становится чуть легче. Я понимаю, что они точно знают, что делать в таких случаях. Доктор расспрашивает о ребенке, собирает анамнез и только потом приступает к осмотру. Сразу же отмечает Жар. И приказывает фельдшеру приготовить и раствор для инъекций. После смотрит горовушка, ротик. Говорит, что зубки у него не режутся. И проблема в другом. После Рому слушают. Доктор, пожилой седоволосый мужчина, внимательно вслушивается в то, как малыш дышит. И после ставит неутешительный диагноз. Двухсторонняя пневмония. Требуется срочная госпитализация. Мы молчим. Я в шоке. Богдан, кажется, тоже. «Родители!» Возвращает нас к действительности врач. «В больницу ехать будете или отказ?» «Будем», – выдаю первый. «Конечно, едем. Нам же можно поехать вместе с ним». Доктор улыбается и встает с дивана. «Нужно, голубушка, нужно». На сборы у нас уходит минут пять. Богдан не успел распаковать все, что передала его бывшая жена. Поэтому мы быстро сложили соску, одежду и бутылочку и последовали на выход. После укола ромки стало чуть легче. У него спала температура, и он уснул прямо в машине у меня на руках. В больнице нас с ним сразу определяют в палату. Документами занимается Богдан, а я что-то понятия не имею, что делать. Только сажусь на кровать с маленьким, но вдруг потяжелевшим тельцем и смотрю в одну точку перед собой. Во сне Ромка почему-то кажется тяжелее, поэтому мне приходится положить под руку подушку, чтобы хоть как-то облегчить себе задачу. «Все еще спит?» – спрашивает Богдан, заходя в палату. «Ты проверял, он дышит?» «Глупости не говори, конечно. Сопит смешно так, ты только послушай». Я стараюсь крепиться, хотя у самой наворачиваются слезы на глаза. По соседству от нас с Игорем жила молодая семейная пара с ребенком. Ему было около полугода, когда врачи диагностировали пневмонию. Не знаю, какой там был случай, и что именно пошло не так. Но домой она вернулась в черном платке. Потом их семья распалась, и они продали квартиру. Мне ужасно страшно, что с Ромой может что-то случиться. Не дай бог. Богдан это не переживет, а я... Как я могу оставаться равнодушным после той связи, что у нас возникло? Ты как, не тяжело? Давай я переложу его в кроватку. Не нужно, я подержу. Он так сладко спит, не хочется его тревожить. Мне хотелось, чтобы Ромка как можно дольше поспал. Тем более температура у него спала. Сон, говорят, лечит. Ему придут, сделают уколы, а потом он снова может поспать и набраться сил. Его организму они нужны, чтобы бороться. Я пойду за Анжеликой. Ты сможешь остаться с ним здесь на час, максимум два? Конечно. Отвечаю незамедлительно. Супер. Лик пока ничего не знает, трубку не берет. Намерен поехать к ней домой и устроить выволочку. Не заметит, что ребенок болен. Ты спокойнее там, прошу у него. Мы ведь тоже аж вечером поняли. Вечером, Лер, не спустя неделю. В течение получаса ему поставят капельницу. Потом, когда проснется, рентген нужно сделать. Оценить степень поражения. После, я думаю, мы уже приедем. Не волнуйся, все будет в порядке. Тебе точно не в тягость? Честно, мне очень страшно не справиться. Улыбаюсь. Я ведь понятия не имею, как с детьми обращаться. Вдруг он будет плакать и отталкивать меня, звать маму. Ты ему понравился, Лер, спокойно говорит Богдан. Все будет в порядке. Я бы и людей своих мог послать, но это надолго. Их она не боится а со мной сразу поедет. Ромка будет себя вести прилично. Главное, чтобы температуры не было. Я киваю, обещаю, что буду следить за его состоянием, что не сомкну век, слушая его дыхание. И врачей проконтролирую, не беспокойся. Если через полчаса не придут, скандал скачу. Спасибо. Произносит Богдан, быстро целуя меня в губы. Ты не представляешь, как мне важно знать, что сын в безопасности. Я в который раз повторяю ему, что все обязательно будет хорошо, и только после этого Богдан уходит, а я остаюсь с его сыном. Его доверие определенно мне льстит, он оставляет мне самое ценное, что у него есть, своего ребенка. И это ли не высшая мера доверия и уверенности в женщине?